Глава 29. Изнанка памяти. Когда Барс пришёл в себя, он был в машине. Не в джипе, а в минивене с тремя рядами сидений. Барс находился позади. А рядом с ним сидел здоровенный, хмурый мужик с наплечной кобурой. Губы пересохли, голова разрывалась на части. Первые несколько секунд Барс не понимал, что происходит, и думал, что его похитили. Возможно, тот самый человек, от которого хотел спрятаться старик. Однако это оказалось не так. Кроме Барса в мини находились ещё отец, Оксана и сёстры. Перепуганная Вера с заплаканными глазами и спящая на руках у матери маленькая Эмма. Это люди старика забрали Барса, не дав ему вернуться домой. Должно быть, тот быстро охватился сына и отправил погоню. «Очнулся?» — раздался раздражённый голос сидящего впереди старика. «Зачем убежал, щенок? Хочешь, чтобы из-за тебя неприятности были?» «Что происходит?» — хрипло спросил Барс, оглядываясь по сторонам. Они выехали за город. С двух сторон высился хвойный лес. «Мы валим из города», — обронил старик. «Не понял». «Мы уезжаем. Будем считаться мёртвыми. Так надо, чтобы нас не нашли», — сухо пояснил отец. Услышав это, Барс опешил. «В смысле, будем считаться мёртвыми? Что за бред?» «Да он живой, живой, чёрт возьми!» «Выпустите меня, я не собираюсь никуда уезжать!» — закричал Барс. Всё, о ком он мог думать сейчас, — это Полина, которая осталась в его квартире и животные. Как они без него? А как? «Сиди смирно», — велел старик. «Не буду! Эй, выпустите меня, слышите?» — закричал Барс. «Я не собираюсь умирать!» Проснулась Эмма от их громких голосов. «Мама, мамочка, почему мама с братиком ругаются?» — заплакала девочка, и Оксана попыталась успокоить её. «Ты мужик или тряпка?» — прошипел старик. «А ну заткнись, пока рожу не разбил». «Володя, хватит!» — воскликнула Оксана, прижимая к себе Эмму. «Зачем ты так?» И этого придурка спасти решил. «Забрать с собой, а ты посмотри, как он себя ведёт. Прибил бы гниду. Он же твой сын, Володя!» «Да тварь он неблагодарная, вот кто! Что мамаша, что он. Одно племя!» Эти слова завели Барса в одно мгновение. Этот урод не имеет права открывать рот и упоминать маму. «Хочешь мёртвым считаться?» Одними губами улыбнулся он. «Я тебя сам порешу. Не смей говорить про мою мать!» «Что-то ты сильно смелым стал, гадёныш!» «Сёма, ему по морде пару раз», — велел охраннику старик. Ему бить сына было несподручно, он сидел впереди. Однако Сёма ничего не стал делать. Он вдруг выхватил из кобуры пистолет и зычно скомандовал. «Пригнитесь!» Хотя Барс был зол, всё-таки здравый смысл взял верх над эмоциями. И парень резво пригнулся, как и остальные в минивене. Кроме разве что водителя. Это был один из охранников отца, который с невозмутимым видом продолжал гнать вперёд, то и дело виляя по трассе. Раздались громкие хлопки. Оксана и Вера закричали от страха. Эмма зарыдала. Старик грязно выругался. По их машине стреляли. Правда, стёкла осыпаться не спешили. Видимо, были бронированными. Сёма и ещё один охранник, сидящий впереди, открыли окна. И в салон минивена тотчас ворвался лютый, пронизывающий насквозь ветер. Люди отца начали стрелять в ответ, и от шума у барса заложило уши. Он осторожно приподнялся, оглянулся и увидел две машины, которые мчались за ними стреляли из обеих. Кто это был, Барс не знал, но понимал, что они на волосок отгибели. Если им попадут по колёсам, то Минивэн остановится. И тогда, при неблагоприятном исходе, их просто могут расстрелять. Всех. От бессилия Барс сжал зубы. Было бы оружие, он бы сам начал стрелять по уродам, которые гнались за ними. Но он был беспомощным, и всё, что мог сделать — обнять сестёр. Удача оказалась на их стороне. Сёма первым умудрился попасть по заднему колесу одной из машин. Её водитель не справился с управлением, и машину занесло так, что она врезалась во вторую. И вместе они попали в кювет. Их минивэн тотчас рванул вперёд, оставляя преследователей далеко позади. «Все целы», — процедил сквозь зубы старик, оглядывая жену и дочерей. О существовании барса будто забыл. «Славу за дело», — отрывисто ответил Сёма, перезаряжая пистолет. «Слава — охранник, сидевший впереди». Действительно прижимал к себе окровавленную руку. Запах крови, тяжёлый и металлический, быстро пропитал воздух в салоне. «Покасательный!» — сквозь зубы сказал Слава, морщась от боли. «Ничего страшного, Владимир Сергеевич, просто царапина». Сёма кинул Барсу аптечку, и тот кое-как перевязал руку охранника, чувствуя, что выпал из реальности. Старик молчал, думал о чём-то, сдвинув брови. Эмма всё так же плакала. Оксана продолжала её успокаивать, А Вера сидела, сжавшись в комочек, и её трясло мелкой дрожью, словно от холода. Наверное, только в эти минуты Барс осознал, насколько всё серьёзно. На старика действительно идёт охота. Их всех могут убить, даже сестёр. «Куда едем?» — спросил он уже другим голосом. «Ровным. В частный аэропорт. Нас ждёт самолёт», — бегло пояснил отец. «Куда полетим?» — продолжал Барс. «Хватит задавать вопросы. Я хочу остаться». В голосе парня слышалась твёрдость. Он не мог просто так уехать и бросить всех. Не мог. «Сдохнуть хочешь?» — хохотнул старик. Кажется, несмотря на то, что он казался железным человеком, нервы у него сдавали. «Нет». «Но почему меня должны грохнуть? Я тебе никто». «Не лезу в твои дела», — нахмурился Барс. «Ты мой сын! Для него это будет достаточно!» С усмешкой ответил старик. «Кто он вообще такой?» Сквозь зубы спросил парень, пытаясь понять, что же сейчас делать. «Кореш мой бывший Захар». Начинали вместе, фирму открыли на двоих. Потом его посадили, большой срок дали. Он авторитетом стал на зоне, вышел. Его опять закрыли. Недавно снова оказался на свободе. И узнал о добрых людей, что это я ему присесть помог. С отвращением признался старик. У нас с ментами договор был. Я им сливаю инфу, они не трогают меня. Чё смотришь так, щенок? Мне пришлось это сделать, чтобы свою шкуру спасти. Захар ненормальный беспредельщик. Сказал, что пока меня не порешит, не остановится а вместе со мной всю семью. В назидание. Задавил бы урода. Задушил бы своими руками. Только до Захара не дотянуться. Всю дорогу до аэропорта Барс пытался переварить инфу. Вроде бы девяностые давно закончились. Но почему происходит всё это? Как такое вообще возможно? Ответов на эти вопросы у него не было. Ещё несколько часов назад его разрывало от злости, когда он увидел сообщение Карины. А теперь в свете новых событий разборки с Лаймом казались сущим пустяком. Детскими разборками. То, что происходило с Барсом сейчас, страшило его. А ещё он не понимал, как связаться с Полиной. Телефон забрала охрана отца. Уже находясь в частном аэропорту, в котором у старика были свои люди, Барс понял, отец собирается инициировать собственную смерть. И смерть своей семьи. Чтобы Захар оставил его в покое. Подробности Барс не знал, отец не посвящал его в собственные планы. И считал, что сын должен кланяться ему в ноги за то, что Барса взяли с собой. Сбежать Барс не мог. Ему бы просто не позволили. Тогда ему удалось выкрасть у Сёмы телефон. С ним он заперся в туалете и спешно написал сообщение Полины. Её номер помнил наизусть. «Это Дима. Ничему не верь, со мной всё хорошо. Я жив, но мне нужно спрятаться. За стариком и его семьёй идёт охота. Если хочешь продолжить общение, напиши письмо на мою электронку. Ты знаешь, какую...» Если тебе страшно, просто забудь обо мне. Не хочу втягивать тебя в это дерьмо. Не отвечай на это сообщение и удали его». Не сдержавшись, Барс дописал. «Люблю тебя». Затем быстро почистил память, вышел из туалета и также незаметно вернул Сёме телефон. Спустя четверть часа из аэропорта вылетел самолёт, который позже должен был разбиться. Только вот Спиранского и его семьи на борту не было. Они улетели на другом самолёте. И для всех стали мёртвыми. Официально они погибли в авиакатастрофе. Фокус с самолётом удался. Старику всё-таки удалось обмануть врага, и они улетели в другой город. Ирония судьбы или нет, но это оказался родной город Полины, в который она так мечтала вернуться. Затаились в доме какого-то друга отца, который помогал. Барс только и ждал момента, чтобы сбежать. Как без него будут лорд и обед, и что с друзьями. А Полин? Ей, наверное, жутко от всего этого. Она ведь так и не написала на почтовый ящик, который Барс то и дело проверял. А может быть, она вообще не поверила и считает мёртвым, как все остальные. Барс видел по телевизору многочисленные репортажи об авиакатастрофе и смерти всей семьи Спиранских. И ему было не по себе, когда о нём говорили, как о мёртвом. А когда он увидел кадры с кладбища, то и вовсе едва не сошёл с ума. На похоронах были одноклассники и друзья. Их снимали издалека, но Барс отчётливо видел Лёху и Вала. Ищу Полину, которая стояла чуть в стороне с таким лицом, будто весь мир рухнул. Всего лишь несколько кадров, снятых оператором, но сколько в них было боли. Барс вскочил с места и, зарычав, начал бить кулаком по стене. Синеглазка не поверила. Наверное, решила, что его сообщение — розыгрыш, или оно вообще не дошло. Мало ли что случилось. Перед глазами стояло лицо Полины, в котором читались такие тоска и потрясения, что хотелось выйти. Барс бил и бил кулаком, пока на стене не появилась кровь. И только тогда бессильно опустился на диван и закрыл голову руками. Он никогда не думал, что станет заложником прошлого собственного отца. Как же он его ненавидел в эти часы, просто до изнеможения. Сначала он маму у него забрал, теперь любимую девушку. Всю жизнь забрал, всё испортил. Хотелось найти старика и вмазать ему по роже. Почему он, Барс, должен расплачиваться за его ошибки? Старик наживался, подставлял людей, творил, что хотел, а теперь его дети должны расхлёбывать? Какое же он дерьмо. В тот вечер Барс хотел сбежать. Чётко решил для себя, что должен свалить, пока не поздно. Вернуться в родной город, отыскать друзей, Полину, всё объяснить. Но не вышло. В его комнату без приглашения зашёл старик. Может быть, почувствовал, что сын хочет сбежать. А может быть, просто хотел отыграться на нём. В итоге они поругались, стояли друг напротив друга и кипели от гнева. Старик тому же ещё и выпил, стал агрессивнее. «Я твой отец, и ты будешь делать всё, что я тебе сказал, усёк!» — спросил он с угрозой в голосе. «Да какой ты мне отец!» — усмехнулся Барс. «Угомонись, старик!» «Я сказал, будь почтительнее!» «Пошёл ты!» Барс получил по лицу, не кулаком, а ладонью. От оплеухи загорелась щека. И душа тоже. «Ты ведь меня ненавидишь, старик!» — продолжал Барс с вызовом. «Зачем с собой взял?» Пусть бы грохнули. Какая тебе разница?» Старик смотрел на сына воспалёнными, налитыми кровью глазами. Презрительно смотрел. По крайней мере, так казалось парню. «Да жалко мне тебя, малолетку. И рот свой сейчас открывать не смей, иначе по стене размажу». Старик не шутил. «Ты ведь нормальный отец», — неожиданно для самого себя сказал Дима. «К дочерям относишься иначе. Любишь их. А я у тебя как боксёрская груша». «Почему?» «Потому что девочек родила не шалава, а нормальная женщина», — выдал вдруг тот. Старику не стоило говорить этого. В висках у Барса словно забили сотни барабанов, а воздуха стало не хватать. Внутри будто порвалась последняя цепь, которая сдерживала чувства. Боль, гнев, ненависть, обиду. Старую детскую обиду, с которой Барс прожил всю жизнь. «Значит, моя мать шалава», — тихо спросил он. Его грудная клетка тяжело поднималась и опускалась от переполнявших эмоций, а на скулах горели красные пятна. «А зачем ты сделал её своей любовницей, дорогой папочка?» «Сначала задабривал подарками, возил всюду, обещал жениться, а потом кинул, когда она забеременела. Я ведь всё знаю, папуль. Знаю, как ты дал ей бабки на аборт, как узнал о том, что она не стала его делать и решила родить меня, потому что срок был поздний». Как сказал, что помогать не будешь, потому что ребёнка она нагуляла. Мне обо всём ещё в детстве рассказали. «Закрой рот или пожалеешь», — произнёс старик неожиданно холодным голосом. Его глаза остекленили. Он не хотел это слушать. Она ведь потом пить начала от безысходности. Продолжал Барс, словно не слышаться потому что тебя, урода, любила. А ты уже с её подружкой по курортам гонял а потом женился. «Где ты был, папочка, когда она бухала с утра до ночи, а я был ребёнком? Развлекался? Радовался жизни?» Старик замахнулся, чтобы ударить его, но Барс перехватил его руку. И, наверное, только тогда старик понял, насколько сын сильный. «Больше на меня руку не поднимай, не позволю», процедил сквозь зубы Барс. «А если нужно будет, вмажу так, что не встанешь». Спиранский опустил руку, опаляя сына странным взглядом, оценивающим. «А ты всё же с характером, щенок», — усмехнулся он. «Но только посмею ударить отца. Зашибу». Барс хрипло рассмеялся. «Старик, да ты фантазёр. Нет у меня никакого отца. Это теперь ты мне говоришь, что мой отец. Да мне сейчас плевать, кто ты. Ты никто, ты мразь, из-за которой я прежней жизни лишился. Мне раньше отец нужен был. В детстве. Когда мать уходила и меня одного на два дня оставляла. А мне приходилось жрать остатки хлеба» или слипшиеся макароны из кастрюли выковыривать, или когда она алкашей к нам домой приводила, и меня били, потому что я болел и ревел, им мешал, или когда в школу не с чем было идти, и соседи собирали портфель из жалости. Лицо старика оставалось непроницаемым, а дык дёрнулся. «А знаешь, когда больше всего нужен был?» — глухо спросил Барс, глядя сквозь отца. Он словно видел картины из прошлого. Когда я домой пришёл после школы, а она висела и Он начал задыхаться. «В том платье, которое... которое ты подарил. А на столе моя фотка и записка. Сыночек, прости». Я увидел и убежал, потому что... Потому что страшно было. И кричал так, что весь подъезд слышал. «Только ты... не слышал». Отец опустил глаза. Впервые за всё время не выдержал взгляд сына, блестевшего от слёз. «Вот тогда ты мне нужен был, пополь», — продолжал Барс резким движением вытерев глаза. «А сейчас, прикинь, я вырос, и в тебя не нуждаюсь. Ах да, ты нашёл меня после её смерти. Сделал экспертизу и понял, что я реально твой сын. Тебе пришлось меня тянуть. Купил дорогую квартиру, отправил в престижную школу, стал давать деньги. Только ты мне отцом так и не стал. Так и остался. Никем. А теперь ещё и жизнь меня разрушил. Я сваливаю, понял?» Барс рванул к двери, раздираемый на части прошлым. Оно, словно страшное чудовище, не отпускало его, цепилось когтями и рвало кожу. Старик метнулся было за ним, но вдруг осел на пол. Барс развернулся и увидел, как отец полу лежит, хватаясь рукой за стену. Ему стало плохо, и Барсу пришлось остаться. Сёма тут же вызвал скорую, необычную оплатную и старика срочно отвезли в больницу по поддельным документам. Уже там ему поставили диагноз — инсульт. Он не умер, но его частично парализовало, К тому же появились проблемы с речью. Спиранскому требовалась длительная реабилитация. Его оставили в клинике, и вместе с ним остались двое верных охранников. Наверное, в тот вечер Барс по-настоящему повзрослел. Окончательно. Когда остался вместе с Оксаной и двумя сёстрами. Эмма сжалась к матери, а Вера беззвучно плакала, пытаясь унять дрожь в руках. Все они смотрели на Барса, и тот почувствовал, как на плечи ложится тяжёлый груз ответственности за них троих. «Пока старика нет, он должен защищать их, мачеху, которая во всём полагалась только на мужа, и беспомощных младших сестёр». Тогда Барс окончательно понял, почему старик взял его с собой, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств он позаботился о его семье. Осознав это, Барс почувствовал горечь, ведь в глубине души тот самый маленький мальчик Дима, который остался один на всём белом свете. Надеялся, что отец всё-таки любит его. По-своему, но любит, раз решил забрать с собой. И только после того, как старику стало плохо, Барс понял, что это не так. До самого конца отцу было плевать. Сначала он хотел сбежать, честно, потому что сам ещё был подростком, и ему было страшно. И хотелось вернуться к привычной жизни, любимой девушке, друзьям. Пусть старик выкручивается, как хочет. А он пас. И когда Барс хотел сказать, что сваливает, к нему вдруг подбежала Эмма и обняла за колени. «Братик, братик!» — заплакала она. «Братик, мне страшно. Не уходи!» Девочка будто поняла, что он хочет оставить их. Наверное, по глазам поняла. И Барс взял её на руки. «Всё хорошо», — сказал он хрипло. «Не бойся». «И ты не бойся», — шмыгнула носом Эмма и зачем-то погладила старшего брата по волосам. Он не ушёл, не бросил их. Понимал, что как только появится в родном городе, вскроется правда. Через него выйдут на старика и его семью. И раз Захар хотел нанять киллера, чтобы убить всю семью, он сделает это. Барс не мог позволить этому произойти. Столько раз он говорил, что ему плевать на старика и его семью, и ненавидел себя за то, что не в силах их бросить. Все его мысли были о прежней жизни. полины друзья думают, что он погиб. Скучают ли? Он дико скучает. По нежным поцелуям любимой девушки, потому как рядом с ней можно забыть обо всём и просто дружно молчать. Держась за руки. По подколом и шуткам друзей, с которыми они столько всего прошли, что можно назвать их братьями. Не по крови, а по духу, по холодному носу лорда, которым тот тыкался в ноги, когда просил внимания, и по мурлыканью обеда. Понимая, что нельзя выдавать себя, с нового телефона он просматривал их страницы в соцсетях. Полина всё удалила и будто исчезла с радаров. Делара закрыла аккаунты и принимала в друзья только тех, кого знал лично. Барс мог следить только за Лёхой и Валом. «Не стало моего лучшего друга. Мы не успели даже попрощаться. Ты навсегда останешься в моей памяти. Спи спокойно», — написал Лёха, выложив фото, на котором они были запечатлены втроём. Барс отлично помнил тот тёплый июльский вечер. Они всю ночь напролёт гуляли по улицам города. Казалось, что впереди вся жизнь, а за спиной — ветер свободы. И всё будет так, как они захотят. Раньше Барс считал, что плачут только девушки и слабаки, а сейчас не мог сдержать слёз скрючился на стуле, закрывая глаза ладонью, и плакал. Он больше не чувствовал себя уверенным и сильным, как раньше. Ему тоже было страшно и одиноко, и больно. Хотелось к родным людям, но убежать он не мог. И подать сигнал, что жив, тоже. Вдруг окажутся в опасности. Если Полина и друзья пострадают, он точно жить не сможет. К Барсу бесшумно подошла Вера, и робко дотронулась до плеча. «Что тебе?» Не поворачиваясь, глухо спросил Барс. «Прости». — прошептала сестра. — Я знаю, ты остался из-за нас, но... Уходи, если тебе тяжело, правда. Я пойму. И мама поймёт. Барс с раздражением вытер глаза. — отстанет от меня. Она не отстала. Сделала ему горячий чай и села на стул рядом. Так они и просидели пару часов, молча глядя на огни чужого города. Родные наполовину по крови, но почти не знающие друг друга. Испуганные. Вера заснула прямо на стуле. И Барс, тяжело вздохнув, переложил её на диван, а после ушёл к себе, пытаясь понять, что делать дальше. Со временем из соцсетей он выяснил, что Лёха забрал Лорда себе, а котёнок оказался у Дилары. Барс боялся, что животные останутся запертыми в квартире и погибнут от голода. Но друзья выручили, и он был дико благодарен им за это. О Полине Барс думал постоянно, каждый день. Он долгое время не мог поверить в то, что его могут полюбить. Просто так. «Ни за что-то, ведь любить его не за что, а вопреки недостатков у него уйма». А она смогла. И в ответ он сделал ей больно, оставил её одну, свою хрупкую синеглазку. Через несколько недель отца выписали из больницы. Барсу всегда казалось, что старик крепкий человек, таких ни одна болезнь не возьмёт. Он никогда бы не подумал, что увидит его таким беспомощным, похудевшим и постаревшим на 15 лет, сидящим в инвалидном кресле. Раньше старик мог с лёгкостью ударить сына, теперь даже встать не мог без посторонней помощи. За ним нужен был уход, и требовалась долгая реабилитация, хотя врачи не давали никаких гарантий. Глядя на него, Барс не верил, что этот беспомощный старик — реально старик, когда-то был жёстким и успешным бизнесменом, который шёл по головам других. Жалости он не испытывал, скорее, усталость, да и ненависть пару раз кольнула в сердце когда отец подозвал его к себе и с большим трудом произнёс «Не бросай их». Речь шла о его семье, любимой жене и дочерях. «Не брошу», — ответил Барс, сжав зубы. «Плохо, что я не умер». Медленно, с большими паузами и через силу произнёс отец. «Абуза, возьми мой ствол и пристрели. Отомстишь за мать, всем легче будет». Став беспомощным, Спиранский действительно потерял интерес к жизни. Не мог выносить своего положения, унизительного, как сам же считал. «Да пошёл ты! Думаешь, я такой же подонок, как и ты?» — ухмыльнулся Барс. «Хочешь умереть? Помоги себе сам, меня не впутывай. Только помни, что видеть мёртвого отца — это последнее, что хотят видеть твоей дочери. Травма на всю жизнь будет. Уж я-то знаю, папочка». Его голос звенел сталью от ненависти. Старик ничего не стал делать. То ли прислушался к его словам, то ли струсил. Вскоре они перебрались за границу по поддельным паспортам вместе с той же верной охраной, которая получила от старика огромные деньги. У Барса появилась новая фамилия — Смирнов. Только вот имя он отстоял своё. Сказал, что звать его будут Дмитрием и никак иначе. И старику пришлось согласиться. А он и не мог не согласиться. Постепенно главным становился Барс. Все решения начал принимать он будто глава семьи. Сёма начал обучать его стрельбе и запрещенным приёмам борьбы. Так Барс узнал, как можно обездвижить человека одним ударом. Или как сделать больно, не оставляя следов на теле. Он жил, но сам себе казался мёртвым. И каждый день был похож на предыдущий. Три года тянулись медленно. Они остались в другой стране, на вилле у самого моря. Денег хватало, Спиранский заранее позаботился об этом. Да и валюту он с собой забрал немало. «А вот чего не хватало, так это свободы. Мёртвые должны жить тихо, иначе живые найдут их, чтобы по-настоящему убить». Так говорил Барсу охранник Сёма, который со временем стал для него то ли другом, то ли братом. Дима терялся в догадках, почему Сёма не бросает отца. Неужели дело только в деньгах? Оказалось, не только. Сёма был дальним родственником старика. Он попал в детский дом, но отец помог ему. Сначала выучил, потом взял к себе. Барс долго думал, что двигало отцом. Желание помочь или расчётливость? Ведь из Сёмы вышел идеальный охранник. Преданный пёс. Речь старика почти восстановилась. Утратила былую твёрдость, но стала понятной. Руками он тоже владел нормально, после длительных тренировок и приёма лекарств. Только вот ходить так и не смог. Поднимался, но передвигался тяжело и только с посторонней помощью. Сильный и крепкий мужчина стал физически слабым, беспомощным, и это угнетало Спиранского. Сначала он неделями ни с кем не разговаривал, смотрел в окно и думал о чём-то своём. Но постепенно Оксана, которая, должно быть, искренне его любила, смогла привести мужа в чувство Он ожил, прежним уже не стал, но как будто смягчился. И очень постарел. Когда Оксана возила его по побережью, казалось, что в кресле сидит почтенный глава семейства, убелённый сединами. Он прожил достойную жизнь. И теперь дочь ухаживает за ним. К барсу отец тоже стал относиться иначе. Без агрессии и затаённой злости в глазах. Пару раз даже назвал сыном. Но Барс на это не вёлся. Это когда он был пацаном, то нуждался в отце. А теперь отец нуждался в нём. Знал, что от Барса зависит всё. И он сам, и жена, и дочери. И руку больше не мог поднять, как раньше. Наверное, теперь боялся, что сын начнёт его бить. В отместку. Но Барс этого не делал. Был человеком принципов, как и в школе. Ненавидел, когда трогают тех, кто слабее. Презирал за это. К тому же с возрастом понял одну важную вещь, которую внушил ему Сёма, кандидат в мастера спорта. Проблему нужно решать словами. Физическая сила требуется тогда, когда нужно защищаться или защищать других. Это подросткам Барс легко мог ввязаться в драку, а сейчас изменился. Как однажды сказала Вера, стал настоящим мужчиной. С сёстрами у Барса отношения сложились неплохие. Если с Оксаной они мало общались, то с Верой часто разговаривали о разных вещах. Она мечтала стать дизайнером интерьера и постоянно что-то рисовала. Поступить в университет ей не дали в целях безопасности. Родители хотели, чтобы она оставалась рядом, а не уезжала в другой город учиться. И иного выхода, как заниматься самой, у Веры не было. Эмма подросла и ходила в местную школу. Она отлично интегрировалась и, на удивление, лучше всех говорила на другом языке. Ещё английский изучала. Из малышки со смешными белыми хвостиками Эмма превратилась в боевую школьницу, которая потребовала, чтобы ей обрезали волосы под коре. В их странной, неправильной семье она была настоящим лучиком солнца. Шумная, весёлая, задорная. Удивительно, но больше всех, и чертами лица, и характером, она напоминала Барса, а не отца или мать. И очень любила старшего брата. Наверное, Эмма была самой счастливой из них. Не понимала в полной мере всю опасность ситуации, в которой они оказались. В июле этого года всё изменилось. В один из безмятежных тёплых вечеров, когда алый закат растворялся в море, старик позвал Барса к себе. Он сидел в своей комнате и смотрел в распахнутое окно, из которого дул освежающий солёный бриз. Услышав сына, повернулся и кивнул на кресло рядом. Барс сел, накинув на плечи полотенце После плавания в море волосы всё ещё оставались влажными. «Будет серьёзный разговор. В город вернулся важный человек, который сможет помочь», — сказал старик. Голос его был медленным и скрипучим. В нём остались лишь отголоски прежней властности. «В чём помочь?» — нахмурился Барс. «Вернуться». Сердце пропустило удар. Об этом Барс мечтал все эти три чёртовых года. И он готов был сделать всё. «Что для этого нужно?» Несмотря на внутреннее волнение, спокойно спросил он. «Ты же позвал меня для того, чтобы я что-то сделал, верно?» «Верно», — кивнул отец. «Ты должен будешь уехать домой, встретиться с этим человеком и передать ему информацию. Это кое-что важное». Тогда он уничтожит Захара. Мы вернёмся, и то, что он забрал у меня, я отдам тебе. Весь бизнес, всю недвижимость, все ценные бумаги, всё, что у меня было. Барс усмехнулся. Захар действительно прибрал к рукам всё, что некогда принадлежало отцу. Это моя цена за возвращение, — продолжал старик. Я обещал, что мы вернёмся. Выполняю. Мне от тебя ничего не нужно, — ответил Барс. Я просто хочу быть живым человеком. Давай чётко по делу. Когда я должен вернуться? И что именно сделать? Не увиливай». Пришёл Сёма, который был в курсе всего, и они разговаривали несколько часов. Барс должен был тайком приехать в родной город и встретиться с влиятельным бизнесменом, неким Виктором Кретом, который долгое время прожил в Лондоне, но ненадолго вернулся в родные края из-за проблем с налогами. Много лет назад его жена и дочь погибли в авиакатастрофе, после которой он перебрался за границу. Боялся за свою жизнь. Официальная причина авиакатастрофы — техническая неисправность, в результате которой отказали двигатели. Но... Но у Спиранского появились доказательства, что авиакатастрофа была не случайной. Её подстроили люди Захара, чтобы устранить Крета. Только в тот раз Крет никуда не полетел. Возникли дела, и он отправил жену и дочь на отдых одних, от пообещав прилететь следом. «Нужно передать Крету доказательства», — тяжело дыша повторил старик. «Власти денег у него больше, чем у Захара. Он устранит его, отомстит, и мы вернёмся». «Вы как пауки в банке», — неожиданно для самого себя сказал Барс, который до этого лишь задавал вопросы по делу, глуша собственные эмоции. «Друг друга перегрызть готовы». «Это жизнь, щенок», — прохрипел отец. «А за жизнь надо бороться. Вы боретесь не за жизнь, за бабло», — усмехнулся Барс. «Только тебе-то оно помогло». Старик жал в кулак руку, лежащую на коленях. Его лицо исказилось от бессильной злобы. Он знал, к чему клонит сын. «Столько гнаться за властью деньгами, чтобы в итоге страдали близкие. Зачем? Для чего всё это дерьмо?» — продолжал Барс. Он говорил не только об отце. Говорил о тех людях, которым всего было мало, и которые хотели ещё и ещё и ещё больше. Даже умирая, они готовы были не воздух хватать губами, а засовывать в рот купюры чтобы на тот свет утащить с собой деньги. тебе не понять», — проронил старик. «Поначалу это затягивает. А когда понимаешь, что к чему, не можешь выйти из игры. Должен бороться за жизнь. Прости, сын», — вдруг сказал он, глядя на Барса потухшими глазами. «Не называй меня сыном», — холодно ответил Барс. «Мы друг для друга никто». Барсу не просто хотелось вернуться к прежней жизни. Это была его цель. И он решил, что сделает всё возможное, чтобы добиться этого. Он тщательно изучил информацию, которая появилась у старика. Выяснил, кто такой этот самый Виктор Крет. Насколько он влиятельный и богатый. Как долго проводит в родном городе. Чем занимается и увлекается. Виктор Крет стоял на несколько ступеней выше, чем когда-то Спиранский. И хотя почти не светился в прессе, имел огромную власть. Был главой крупного многопрофильного холдинга. С помощью связи старика удалось узнать, что Крет приехал на малую родину на пару месяцев и что увлекается азартными играми. В его окружении много ненадежных людей, связанных с Захаром. И поэтому информацию о гибели его семьи нужно передать ему лично, а не через кого-то. Рисковать нельзя, от этого зависит слишком многое. Барс долго изучал дело, связанное с авиакатастрофой. Присматривая списки пассажиров и членов экипажа, он наткнулся на имя, которое заставило его вздрогнуть. Михаил Туманов. Вторым пилотом этого рейса оказался отец Полины. Его синеглазки, которая так сильно скучала по своему папе. Барс до сих пор помнил глаза Полины, когда она говорила о нём. Говорила с трогательным теплом и неосознанно поднимала взгляд вверх, в небо. Будто бы знала, отец всегда смотрит на неё оттуда. Её боль была знакома Барсу. Так же сильно он скучал по матери. Но, думая о ней, он не смотрел на небо. Только на землю словно понимал, что там, на небе, её не ждали. А может быть, он так и не смог простить мать за то, что она ушла, даже не подумав о том, что испытает ребёнок, когда найдёт её бездыханное тело. Осознав, что отец Полины погиб не из-за технической неисправности, а из-за того, что двигатель повредили намеренно, Барс несколько минут сидел неподвижно, закрыв глаза ладонью. А ещё Барс узнал, что одним из людей Захара является никто иной, как Андрей, отчим Полины. Он работал на него уже много лет.